Глава 11. Надя. М-м. Просыпайся. Хорошо. Я открыла глаза и тут же встретилась взглядом с Вересом. Он склонился надо мной так, что можно было поцеловать его, немного приподнявшись. Мы проснулись снова в номере гостиницы при отделении. Или нет? Помнишь что-то? Серьёзно спросил Верис, и меня окатило ужасом. Я подскочила, резко усаживаясь, и принялась загнанно осматриваться. «Где я?» «Всё хорошо, ты в безопасности». верис взял меня за руки и крепко сжал, а я зажмурилась, пережидая прилив паники. «Что помнишь?» «Всё», — прохрипела я. Память о последней паре дней возвращалась стремительно. Последнее, что я помнила, как в камеру заявились врачи. Они думали, что буду сопротивляться, но я только поинтересовалась, что именно мне будут колоть. Но мне не сказали. Я открыла глаза и, наконец, осмысленно посмотрела на Вереса. Только мне захотелось большего. И я потянулась к нему. А он сгрёб меня в объятия, перетягивая к себе на колени. «Чёрт, я так испугалась!» Прошептала я, впиваясь пальцами в его плечи. «Всё хорошо, всё позади. Прости, что не послушалась». Ты не могла иначе. Я в курсе про племянницу. это слава украл Люсю. Мне позвонил брат и сказал, что Люси нигде нет. Сбивчиво рассказывала я, уткнувшись Вересу в шею. Этот ублюдок сказал, что поможет, но я должна спуститься к чёрному входу. Охранника, который вывез, тебя уже поймали, насколько я знаю. И дочку вернули твоему брату. Как? Я отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. Как тебе удалось меня вытащить?» Он напрягся, черты его лица заострились. «Верес?» — тревожно выдохнула я. «Пожалуйста, скажи, что тебе ничего не будет». «Мне ничего не будет», — послушно повторил он. «Так как?» Пришёл к Айзатову и приставил шприц с ядом к его горлу. Нехотя ответил он. У него не было шансов. «Он ничего тебе не сделал?» Задышала я чаще. Нет. Он просто отдал мне тебя в обмен на противоядие. Я осторожно поднесла ладонь к его лицу и огладила колючую щеку. Непривычный. Нет, он не дёрнулся, но задержал дыхание, и взгляд его дрогнул. "Спасибо", прошептала я. "Не надо", мотнул он отрицательно головой. "Я бы не оставил тебя ему. Я знаю, Знала, что ты придёшь. Я тебя ждала. И я снова вжалась в него, а он спрятал меня в объятиях. Только сейчас мне наконец поверилось, что я в недосягаемости Айзатова. Я огляделась, осознавая, что мы находимся в небольшой комнате какого-то дома, похожего на чью-то старую дачу. Пахло тут как-то по-особенному. Старыми вещами, лакированным деревом и газетами. Ближе всего диван тёмно-зелёного цвета. С него Верес меня истощил себе в руки. В двух шагах стол на тонких ножках. Точно такой же был в старом доме моих родителей. На столе лежал рюкзак и валялась россыпь медикаментов. Шприц и ампулы. «Где мы?» — тихо спросила я, вернув на Вереса взгляд. «В одном из моих укрытий. Помнишь, мы договаривались, что я тебя спрячу?» А мне вспомнился Шелест, который оставил столько неприятных впечатлений ночью. «Да», — улыбнулась я, — «ты нёс меня вчера на руках». Верес кивнул. «А почему ты не отвёз меня к Краморову?» «Потому что я не понимаю, сколько людей из Айзатова сидит у него в отделении», — процедил он. «Один делал фото, другой вообще вывез тебя без препятствий». «А что с Айзатовым?» я задышала чаще каменя в его руках. Он получил противоядие. Я выпрямилась снова заглядывая в его глаза во рту пересохла. Ве он же не оставит тебя в покое. Просипела я впадая в панику. Боже он за гораздо меньше разрушал жизнь. он не тронет ни меня ни тебя. И-за Из краморова Саввелий анатольевич что-то предпримет Я не могу пока ни на кого полагаться холодно возразил Верес. Нет, из-за меня. Противоядие ему нужно каждые два месяца. И я уведомила из этого об этом. Если он что-то предпримет против тебя, не получит следующую дозу. Я замерла, осознавая услышанное. «Прости», — прошептала я. «Прости меня». «Замолчи», — беззлобно оборвал он. «Я тебя чуть не потерял. Не собираюсь рисковать снова» и долго он будет нуждаться, не могла успокоиться я. Пока я не решу. А если кто-то сделает ему противоядие? Шансы близки к нулевым. Из тех, до кого он может дотянуться, никто с ним работать не будет. Не верится, что он смирится, растерянно покачала я головой. Ему придётся, и тебе лучше поверить. Но сначала нужно поесть. Тот в комнату вошёл Питер и направился к нам, прижав уши. А вместе с ним внутрь просочились запахи еды и кофе. «Привет». Улыбнулась я ему, и он жалобно скуля положил мне морду на колени. Испугался. «Прости». Я обняла собаку, зарываясь пальцами в густую шерсть. «Какой ты славный». «Пошли». Иверис вскинул меня на руки с неожиданной лёгкостью. Он вынес меня в небольшую кухню, застеклённую на старый манер. Никакого пластика, только деревянные рамы, выкрашенные в бледно-зелёный. «Откуда у тебя этот дом?» Я осмотрелась Небольшой винтажный гарнитур напротив окна, диван в глубине, круглый столик и сервант с посудой. Купил его почти в таком же виде. Это дачный дом. А здесь в округе ещё десяток таких домов, потерянных в лесу. Никаких коммуникаций. Отличный домик, улыбнулась я. Да, кивнул он, слабо улыбаясь. И на завтрак у нас манная каша. Питательно и сытно. То, что тебе нужно. Я глянула в окно. Лес. Да так плотно, что ничего за ним не видно. Ни участка, ни округи. Будто в невесомости. Никаких условностей, никаких границ. И на этом фоне образ Вереса проступил ещё ярче. Я же ничего о нём почти не знаю. Но кроме того, что он на кухне смотрится так же органично, как и в лаборатории. Я осторожно улыбнулась, глядя, как он накладывает кашу по тарелкам. «А сколько время?» 11. «А связь тут есть?» «Нет». Он обернулся и поставил передо мной тарелку. «У меня тут не очень разнообразные запасы» глянул на меня коротко из-под бровей и отвернулся к печке, а я улыбнулась шире. «Ты просто констатируешь факт», — заметила. «Другой бы извинялся, а ты бы как предпочла. Мне нравишься ты, а не кто-то другой». Он обернулся, коротко улыбнувшись. «Я не предлагаю тебе жизнь здесь. Мне она самому не нравится». «Почему?» «Мне всегда было тяжело в одиночестве». Он точными движениями отмерил кофе, засыпая его в турку. Добавил специй «Что с тобой случилось?» Он молчал долго. «Ничего хорошего». Тихо ответил наконец. «Меня научили ценить одиночество, которое я ненавидел». «Как ты освободился?» Он сгорбился над столом, упершись в него руками. А я поднялась, приблизилась к нему и осторожно обняла, прижавшись щекой к его спине. Его мышцы дрогнули под пальцами, а сам он весь напрягся. «Верес, тебе страшно, когда я тебя касаюсь?» «Нет». Мотнул он головой, накрывая мои ладони и сплетая наши пальцы. Я просто забыл, как это. «Мне важно узнать тебе прошептала я, уткнувшись лбом в его спину. Мне иногда кажется, что узнавать уже нечего. Он обернулся и притянул меня к себе. «Что ты хочешь знать?» «Я не знаю». Пожалая плечами. «Всё? С самого начала?» Мы вернулись за стол с кофе, и Верис попробовал выполнить моё пожелание. Рассказать всё. Оказалось, что рос он в приюте. На мой вопрос, почему так вышло. Он не нашёл всё, что сказать. Родителей он не помнил, и информацию о них почему-то не искал. «А как ты решил стать токсикологом?» «У меня не было возможности им мне стать», — усмехнулся он невесело. «Уже в раннем детстве я понял, что моё чутьё превосходит возможности других оборотней. Впервые меня побили, когда я уложил своего обидчика на койку на месяц, и тот едва не умер. Я ничего тогда не знал ещё толком» но чувствовал свойства веществ. Это было сложно описать, но я это словно вижу. Стоит мне почувствовать запах, и мне становится доступна вся информация. Я будто подключаюсь к какой-то базе данных. Он сделал глоток кофе и скользнул по мне привычным взглядом, наполненным жидким огнём. Естественно, изучение этих веществ стало моим приоритетом. Добыча — вторым важным делом. В академии меня тоже не любили. Я закончил базовый курс за три года, потом ординатуру. В 27 защитил докторскую и считал себя звездой, с которой никто не сравнится. Я заворожённо слушала. А потом всё изменилось. Он помолчал. Знаешь, наверное, я заслужил какой-то урок, но не такой. Такого никто не заслуживает. И я не хочу об этом рассказывать. Коротко. Я провёл следующие три года на Ближнем Востоке. Да, я действительно обладаю редким даром. Но ничего хорошего он мне не принёс. Ничего такого, о чём я раньше мечтал. Дети из приюта вряд ли мечтают о многом. Это точно. А откуда у тебя Питер? Купил на вокзале, когда вернулся в Москву. И он потрепал пса за ушами, а тот со вздохом уложил ему морду на колени. Тогда было слишком одиноко, я о многом не подумал. Он поднял на меня взгляд. Обычно собаки не переносят оборотней. Неужели? А так и не скажешь. Да, Питер оказался исключением. Он помолчал немного. Я схватился за предложение к Краморова, потому что никто раньше не предлагал мне защиту и возвращение к обычной жизни. Но сначала тебя притащили против твоей воли, заметила я. Неужели не сказали тебе заранее? Хотели проверить? Само собой. Да и я не думал, что соглашусь всё же. Но решил, что терять нечего. Он слабо улыбнулся, глядя на меня. И я ответила на его улыбку. «А что у нас на обед?» «Гороховая каша». Я поморщилась, не успев скрыть изумление, а он улыбнулся шире. «Я шучу. Тушёнка с булгуром». «Верес, у тебя есть шоколадка?» смущённо прошептала я. «Есть», — улыбнулся он. «Ещё кофе?» «Да». Мне казалось, я сплю, что меня всё же накачали чем-то и я валяюсь на этом убогом матрасе в клинике и вижу потрясающий сон, в котором так уютно и спокойно. Мы расположились с Вересом в кухне на небольшом диване с кофе и шоколадом. Верес укутал меня в плед, а Питер улёгся в ногах. Шумно горел огонь в старенькой буржуйке, застучал в окна дождь. Я рассказывала Вересу теперь уже свою историю, а сама всё больше убеждалась — этот мужчина одичал. Нет, ему не было больно от моих прикосновений, как я раньше думала. Он не соврал, когда говорил, что отвык. Но когда я потянулась к нему рукой, он схватился за мои пальцы своими напряжёнными и сжал, будто это всё в последний раз. Верес не был монстром, как мой муж. Его изуродовали люди, использовавшие его дар. А это вполне поправимо. Я сжала его руку крепче. А потом я встретила Славу, но им. Дальше ты уже знаешь. А брат? С братом у нас тёплые отношения. Он единственный, кого Слава не стёр из моей жизни. И дочка у него славная, такая умница. А с женой он расстался. Да и к лучшему. Я глянула на Вереса. Мы с Сашей не научились выбирать партнёров. Тебе, наверное, лучше позвонить ему. Хотелось бы, но не к спеху. Если ты точно знаешь, что Люсю вернули, то у них должно быть всё хорошо. Ладно. А какой у нас план? У меня. Он нахмурился. Мне нужно дать тебе передышку. А тебе? Что нужно тебе, Верес? Наши взгляды встретились, и его будто загорелся ярче. Мне нужно тебя очаровать. Тебе не нужно. Я уже очарована. Улыбнулась я. «Я тебя спас, и ты благодарна. Я переспала с тобой ещё до того, как ты меня спас», — напомнила я. «Секс — не повод для знакомства», — возразил он с усмешкой. «Не для меня. Я рисковала собой и тобой и прекрасно это понимала. Ты устала. Ты не веришь, что у меня есть к тебе чувство помимо благодарности? Или не хочешь верить, потому что так безопаснее? Ну а что я хотела? Границы его травмы могут быть плохо обозримыми. Ясно одно — он будет избегать новой боли. Сложно нам будет друг с другом, двум диагностам. Улыбнулся он, но посмотрел на меня уже иначе. Может, наоборот. Ты не узнаешь, пока не проверишь. И я потянулась к нему.